1. Чизикская аллея Однажды, ясным июньским утром, когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансиона для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, Подкатила со скоростью 4 миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруе с откормленным кучером в треуголке и по реке. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем «Мисс Пинкертон», Чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком кучером, расправил кривые ноги, и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как по крайней мере два десятка юных головок выглянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик, добродушная мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувшей из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной. «Это карета миссис Седли, сестрица», — доложила мисс Джемайма. «Звонит чернокожилоке Самбо. Представьте на кучере новый красный жилет». «Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма». — спросила мисс Пинкертон. «Величественная дама, хэмерсмитская семирамида, друг доктора Джонсона, доверенная корреспондентка самой миссис Шапон». «Девочки поднялись в 4 утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица», — отвечала мисс Джемайма. «И мы собрали ей целый пук цветов». «Скажите, букет, сестра Джемайма, так будет благороднее». «Ну, хорошо, букет. И очень большой, чуть ли не свинник». «Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления». «Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет, мисс Седли» ах вот он очень хорошо 93 фунта 4 шиллинга Будьте добры адресовать его джону седли эсквайру и запечатать вот эту записку которую я написала его супруге для мисс джемаймы каждое собственноручное письмо ее сестры мисс пинкертон было священно, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкертон самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж. Да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Берч умерла от скарлатины. По мнению мисс Джемаймы, Если что и могло утешить миссис Берч в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкертон сообщала ей об этом событии. На этот раз записка мисс Пинкертон гласила «Чизик, аллея, июня 15 дня, 1800 года»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 Мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей милостивой государыня покорнейшей и нижей слугой Барбарою Пинкертон. По скриптум. Мисс Сэдли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба. Пребывание мисс Шарп на Рассел-сквер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 Джимайма, не без смущения и робости, протянула ей второй. «Для кого это, мисс Джимайма?» Произнесла мисс Пинкертон с ужасающей холодностью. «Для Бекки Шарп!» Ответила Джимайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры,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 сказала мисс Пинкертон. И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств. Мисс Сэдли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении освобожденной от платы ученицы, обучающей младших. И, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощание высокой чести поднесения словаря. Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший – и на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые Каменотёс высек над его останками. Он действительно был примерным христианином, преданным родителем, любящим чадом, супругой или супругом, и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его. Так и в училищах, мужских и женских, Иной разбывает, что питомец вполне достоин похвал расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очаровательными свойствами, которых не могла видеть. Это напыщенная и престарелая Минерва, вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитаницей. Эмилия не только пела словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон и танцевала как Хилисберг или Паризо. Она еще прекрасно вышивала, знала правописание не хуже самого словаря а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великодушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью Кривой Пирожницы, которая позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионеркам. Из двадцати четырех товарок у Эмилии было 12 закадычных подруг, Даже завистливая мисс Бригге никогда не отзывалась о ней дурно. Высокомерная и высокородная мисс Солтайр, внучка лорда Декстера, признавала, что у нее благородная осанка. А богачка мисс Суартс, курчавая мулатка Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкертон была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства в силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди. Зато мисс Джемайма уже не раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией. Если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику под стать наследнице Сент-Китса, с которой взималась двойная плата. Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату. Между тем, как честной Джимайме полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде, да наблюдать за прислугой. Однако, стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим, и как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования. Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства, что она была прелестным существом, а это великое благо и в жизни, и в романах. Последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства когда удается иметь своим неизменным спутникам такое невинное и доброе создание. Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее. Боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглые, румяные для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы — свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней, неподдельной жизнерадостностью. Кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто. Эта дурочка способна была плакать над мёртвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди, впрочем, тем хуже для них. Даже сама мисс Пинкертон, женщина суровая и величественная, после первого же случая перестала бронить Эмилию и хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более, чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам обращаться с мисс Седли, возможно, деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно. Когда наступил день отъезда, мисс Седли стала в тупик, не зная, что ей делать, смеяться или плакать так как она была одинаково склонна и к тому, и к другому. Она радовалась, что едет домой, и страшно горевала, что надо расставаться со школой. Уже три дня маленькая Лора Мартин, круглая сиротка, ходила за ней по пятам, как собачонка. Эмилии пришлось сделать и принять, по крайней мере, 14 подарков и 14 раз дать торжественную клятву Писать еженедельно. «Посылай мне письма по адресу моего дедушки, графа Декстера», наказывала ей мисс Солтайр. Кстати сказать, рот её был из-за худалых. «Не забудьте о почтовых расходах, моя золотка, и пиши мне каждый день», просила пылкая, привязчивая мисс Суортс. А малютка Лора Мартин, оказавшаяся тут как тут, взяла подругу за руку и сказала пытливо, заглядывая ей в лицо. «Эмилия, когда я буду тебе писать, можно называть тебя мамой?» «Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит рассердиться». И назовет все это глупостями, пошлыми и вздорными сантиментами. Я так и вижу, как онный Джонс, слегка раскрасневшийся после порции баранины и полпинты вина, вынимает карандаш и жирной чертой подчеркивает слова «пошлыми», «вздорными» и так далее. И подкрепляет их собственным восклицанием на полях. «Совершенно верно». Ну что ж, Джонс — человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах. И лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения. Итак, будем продолжать. Цветы, сундуки, подарки и шляпные картонки «Мисс Сэдли» уже уложены мистером Самбо в карету. Вместе с потрёпанным кожаным чемоданчиком, которому чья-то рука аккуратно приколола карточку мисс Шарп и который Самбо подал, ухмыляясь, а кучер водворил на место с подобающим случаю фырканьем. И вот настал час разлуки. Его печаль была в значительной мере развеяна, примечательной речью, с которой мисс Пинкертон обратилась к своей питомице. Нельзя сказать, чтобы это прощальное слово побудило Эмилию к философским размышлениям или же вооружило ее тем спокойствием, которое осеняет нас в результате глубокомысленных доводов. Нет, речь эта была невыносимо скучна, напыщена и суха. Да и самый вид грозной воспитательницы не располагал к бурным проявлениям печали. В гостиной было предложено угощение, тмины сухарики и бутылка вина, как это полагалось в торжественных случаях при посещении пансиона родителями воспитанниц. И когда угощение было съедено и выпито, мисс Седли получила возможность тронуться в путь. «А вы, Бекки, не зайдете проститься с мисс Пинкертон?» Обратилась мисс Джемайма к молодой девушке. Незамеченная никем, она спускалась с лестницы со шляпной картонкой в руках. «Я полагаю, что должна это сделать?» Спокойно ответила мисс Шарп к великому изумлению мисс Джемаймы. И когда мисс Жемайма постучалась в дверь и получила разрешение войти, мисс Шарп вошла с весьма непринужденным видом и произнесла на безукоризненном французском языке. «Мадмуазель, я пришла проститься с вами». Мисс Пинкертон не понимала по-французски. Она только руководила теми, кто знал этот язык. Закусив губу и вздёрнув, украшенную римским носом, почтенную голову, на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан, она процедила сквозь зубы. «Мисс Шарп, всего вам хорошего!» Произнеся эти слова... Хэмерсмитская семирамида сделала мановенье рукой, как бы прощаясь, и вместе с тем, давая мисс Шарп возможность пожать ее нарочито выставленный для этой цели палец. Мисс Шарп только скрестила руки и с очень холодной улыбкой присела, решительно уклоняясь от предложенной чести на что Семирамида с большим, чем когда-либо негодованием, тряхнула тюрбаном. Собственно говоря, это была маленькая баталия между молодой женщиной и старой, причем последняя оказалась побежденной. «Да хранит вас Бог, дитя моё! произнесла она, обнимая Эмилию, и грозно хмурясь через ее плечо в сторону мисс Шарп. «Пойдем, Бекки», — сказала страшно перепуганная Меджемайма, увлекая за собой молодую девушку. И дверь гостиной навсегда закрылась за строптивицей. Затем начались суматоха и прощания внизу. Словами этого не выразить. В прихожей собралась вся прислуга, все милые сердцу, все юные воспитанницы и только что приехавший учитель танцев. Поднялась такая кутерьма, пошли такие объятия, поцелуи, рыдания, в с истерическими взвизгиваниями привилегированной пансионерки мисс Суарц, доносившимися из ее комнаты, что никаким пером не описать. «И нежному сердцу лучше пройти мимо этого». Но объятиям пришел конец, и подруги расстались. То есть рассталась мисс Сэдли со своими подругами. Мисс Шарп уже несколькими минутами раньше, поджав губки, уселась в карету. Никто не плакал, расставаясь с нею. Кривоногий самбо... Захлопнул дверцу за своей рыдавшей молодой госпожой и вскочил на запятки. «Стой!» — закричала мисс Джимайма, кидаясь к воротам с каким-то свертком. «Это сандвичи, милочка!» — сказала она Эмилии. «Ведь вы еще успеете проголодаться!» «А вам, Бекки?» «Бекки Шарп, вот...» Книга, которую моя сестра, то есть я, ну, словом, словарь Джонсона. Вы не можете уехать от нас без словаря? Прощайте. Трогай кучер. Благослови вас Бог. И доброе создание вернулось в садик обуриваемое волнением. Но что это? Едва лошади тронулись с места, как мисс Шарп высунула из кареты свое бледное лицо и швырнула книгу в ворота. Джимаемма чуть не упала в обморок от ужаса. Да что же это? воскликнула она. Какая дерзкая!» Волнение помешало ей кончить и ту, и другую фразу. Карета покатила. Ворота захлопнулись. Колокольчик зазвонил к уроку танцев. Целый мир открывался перед обеими девушками. Итак, прощай, Чизикская аллея!